И на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались теориновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр Первый ожил, и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с шлемом на голове.